Воляк. В каком веке жил Гамлет? Трагическую историю Гамлета, принца датского, 1661, обычно ставят в костюмах и декорациях или в шекспировской эпохе. Гамлет Козинцева 1964 или условных Вне временных Гамлет, любимого на сцене Московского театра на Таганке, или современных Офелия Клода Шаброля 1961, или разновременных Гамлет Лоуренса Оливье 1948. «Трагедия Гамлет» ничего общего с исторической драмой не имеет. Это философско-этическая драма. Очерченная в ней Дания – условное символическое преломление Елизаветинской Англии. Это вымышленное Дания, высказывает шекспировед Верцман достаточно распространенное мнение Гамлету. центр действия как бы перенесён из Эльсинорского замка в душу Гамлета. Подтверждает другой исследователь. Они правили лишь отчасти. Шекспир не создавал модернистских экшн в духе тех, что высмеиваемы в чеховской Чайке. Общая ныряет душа это я. Я устане Гамлета он утверждал, цель театра во все времена была и будет держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать каждому возрасту истории его истинный облик. Недаром по широте охвата эпохи это великую трагедию сравнивают с романом Известно, что еще до 1603 года ее разыгрывали студенты в Оксфордском и Кембриджском университетах. Очевидно, они и их ученые-наставники не находили в ней расхождений с источниками и недопустимых анахронистических вольностей. А в 1605 году она выдержала самый трудный экзамен. В Лондон с дружественным визитом посетил датский король Кристиан IV 1588-1648. Шорн, правившего тогда Англией Якова I с 1603-1625. И при дворной трупа разыграла Гамлета перед ним и его придворными, сделав в тексте дипломатичные купюры, опустив сравнение дани с тюрьмой и фразу о приверженности дочанг к пианству. Прежде остались довольны сценической версией их родной истории. О времени в плену Разумеется, никакая пьеса не обходится без злободневных намёков. Даже если они не предусмотрены автором и режиссёром постановщика, зритель всё равно их отыщет. Реплику людоеда из пьесы Шварца Тень 1940-й: Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. А зрители 1964 года встречались с Держанными с мешками, видя в ней намек на недавнюю отставку Хрущева. С не меньшим пониманием выслушивали зрители 1601 года песню безумной Афелии об умершем возлюбленном. «Наробин мой милый, вся радость моя». 25 февраля того же 1661 года.